Кое-что следовало проверить. «Неоднократно по ночам я наблюдал за поведением болотных драконов», сообщил Леонард, пока Думинг Тубс настраивал огнеизрагательный механизм. И мне стало совершенно ясно. Пламя используется ими как средство передвижения. В некотором смысле болотный дракон – живая ракета». Мне всегда казалось странным, что такое существо возникло в нашем мире. Подозреваю, они явились к нам извне. «Слишком уж они тяготеют к взрывчатости», — заметил Думинг, отходя на шаг от сидящего в клетке дракончика, который не спускал с него глаз. «Плохое питание», — безапелляционным тоном заявил Леонард. «Видимо, они привыкли к другой пище». но я уверен, разработанный мной состав будет питательным, безопасным и весьма полезным для наших целей. — А теперь, по-моему, нам пора спрятаться за мешками с песком, — сказал Думинг. — Уже ли ты считаешь именно? Плотно прижавшись спиной к мешкам, Думинг зажмурился и дернул за веревочку. Перед клеткой дракона Буквально на мгновение появилось зеркальце, а первая реакция самца, увидевшего перед собой другого самца, это мощная струя пламени. Раздался жуткий рев. Наконец, выглянув из-за мешков, Думен и Леонард увидели над вечерним морем желто-зеленый огонек с грохотом, уносящийся прочь. «Тридцать три секунды», — сообщил Думинг, когда огонек, наконец, погас и радостно вскочил на ноги. В этот самый момент дракончик рыгнул. Пламени практически не было, но более мокрого взрыва Думингу переживать не приходилось. «Ага», — изрек Леонард, вставая из-за мешка и снимая с головы лоскут, чешуйчатой кожи. Почти получилось, как я полагаю, но надо бы добавить древесного угля и экстракта водорослей, чтобы сгладить отдачу. Думинг снял шляпу. больше всего на свете ему хотелось сейчас принять ванну, а потом еще одну. Плохой из меня ракетамакверно пожаловал сон, стираясь с лица кусочки дракона. Но буквально через час, Очередная струйка пламени пролетела над волнами, тонкая и ослепительно белая, с синеватой сердцевиной. И на этот раз... на этот раз дракончик лишь улыбнулся.